Глава четвёртая. «Ваш сын -кардиолог — кардиолог?» — спросила Лариса Феоктистова, когда двое мужчин покинули столовую. «Может, он мне чего-нибудь посоветует? А то сердце часто щемит. В районной поликлинике работают одни идиоты. Да и записываться к ним за год надо. Пока очередь дойдёт, сто раз загнёшься. А на коммерческую клинику денег нет». Нина ответила вместо матери. У Степана Андреевича по части кардиологии полный порядок. Антоша оказывает ему психологическую помощь. «Выглядел мужик, если честно, хреново», — отметил Сергей Леонидович. «Смахивал на варёного рака». «Господин Богатов — очень мнительный человек», — вздохнула Луиза. «Его выбивает из равновесия любая мелочь». «Психолог», — поморщилась Лариса. «Знаю, проходили», — обращалась к одному, занималась в группе. Денег стоило жуть сколько, а результата ноль. Как у меня счастья не было, так и нет. Среди пациентов была одна тетка. Так та, прямо как наркоманка, подсела на психолога. Ничего без него сделать не могла. По каждому поводу с ним советовалась. «Нет, мозгокопатели людям не помогают». Только свой кошелёк набивают. За месяц я отдала 150 тысяч рублей. — Солидная сумма, — согласился Феликс. — думая можно найти специалиста подешевле. — Сами за копейки лечитесь, — рявкнула Феоктистова. Я усмехнулась. Наверное, у Ларисы проблемы с памятью. Менее минуты назад она, якобы неимущая женщина, хотела получить от Антона бесплатный совет. Жаловалась, что на коммерческую медицину у неё нет денег. А сейчас выясняется, что она посещала очень дорогого психолога. В столовой возник мужчина в сюртуке. «Извините, Луиза Ивановна, в синей гостевой потекла раковина. Можете взглянуть?» «Борис, с какой стати мама должна идти любоваться на протечку?» — удивилась Нина. «Как только тебе эта глупость в голову пришла!» Но Луиза уже встала. «Всё в порядке, милая. Мне действительно лучше взглянуть самой на стихийное бедствие». «Пойду поищу Матвея», — засуетилась вдруг Лариса. «Куда он подевался? Сколько можно душ принимать? Когда я выходила из спальни, он уже собирался мыться». Но Борис возразил. «Вы лучше тут останьтесь. Ванная крохотная, все там не поместимся». На лице Луизы появилось выражение изумления, но оно живо сменилось вежливой улыбкой. «Лариса Яковлевна, попробуйте кекс. Я разберусь и вернусь, а потом вы отправитесь на поиски супруга». «Эй, эй, допёрла до меня, как до жирафа!» забеспокоилась Феоктистова. «В комнате, где нас поселили, ковёр синий, занавески такие же». Труба в санузле там течет? Простите, да, признался Борис. Прошу извинения за причиненное неудобство. Лариса вскочила. Плевать мне на ваши извинения. Где мой муж? Куда он подевался? В душе его нет, иначе бы вы Луизу туда не звали. Хозяйка дома выскочила в коридор. Борис потопал за ней. «Стойте!» — взвизгнула Феоктистова. «Я с вами!» «Не стоит всем толкаться в маленьком помещении», — попытался помешать ей Кирилл. «Там, наверное, грязно. Подождите, пока уберут». «Я не барыня, как ваша мать. Не боюсь жизненных трудностей», — бросила на ходу Лариса и покинула столовую. «Давайте разрежем этот кекс», — бодро предложила Лена. «Не ног. Нож торжественно вручаю тебе, признанному мастеру разделки выпечки». «Если за работу примусь я, то непременно превращу кексик в крошево». «Зато ты чудесно играешь на фортепьяно, а мне на ухо медведь наступил», — слишком весело рассмеялась дочь Луизы. «Виктория Ивановна, дайте вашу тарелочку. Ванильный маффин большого размера, коронное блюдо нашей кухарки Зинаиды. Все, кто его попробует, умирают от восторга». Я молча слушала, как Нина и Елена изо всех сил пытаются изобразить беззаботность. Молодые женщины сообразили, что в ванной синей гостевой произошла какая-то неприятность, и дело вовсе не в потёкшей трубе. Луиза тоже быстро смекнула. Случилось нечто необычное, потому и поспешила туда по зову Бориса. Любая хозяйка, у которой в особняке полно прислуги, Пришла бы в негодовании, если б в разгар завтрака с гостями в столовую ворвался кто-то с сообщением о потопе. Борис должен был сам устранить течь, дождаться, пока Луиза освободится, и доложить ей о проделанной работе. Но он прибежал за хозяйкой, значит... Что ж, теперь мне очень захотелось узнать, что там произошло, но как это сделать... «Дашута, умоляю, принеси таблетки, которые врач велел мне пить перед тем, как есть сладкое», — неожиданно попросил Феликс. «Извини, что тебя утруждаю, но я сам не найду аптечку». Я вскочила со словами «Конечно, милый, сию секунду!» И пошла к двери, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Хорошо, когда муж понимает жену без слов. Маневин никогда не жаловался на желудок и к гастроэнтерологу не ходил. Феликс сообразил, что я сгораю от любопытства, и нашёл предлог дать мне возможность покинуть столовую. Очутившись в коридоре, я растерялась. Особняк огромный, его топография мне неизвестна. Где расположена интересующая меня комната? Я повернула налево и через пару шагов уткнулась в стену. «Тупик». Значит, надо двигаться в другую сторону. Я живо сменила направление и вмиг домчалась до лестницы. Поскольку она вела только наверх, выбора не было. Я побежала по широким ступенькам, устланным дорожкой бежевого цвета. Стены тут украшали картины с изображением собак разных пород. А на площадке, которая разделяла пролёты, сидел фарфоровый лабрадор почти в натуральную величину. Я мысленно рассмеялась. Виктор Маркович отвёл своим гостям на осмотр особняка и выбор подарка неделю. Но, похоже, за семь дней бездну безделушек не осмотришь. Интересно, что я сделала хорошего 6 сентября 99-го года? В отличие от остальных гостей, я могу точно сказать, чем занималась в тот день. Да-да, не удивляйтесь. И не думайте, что у меня память, как мстительного слона. Дело в том, что... а завопил кто-то со второго этажа. а а Вылетев наверх, я увидела бегущую мне навстречу фигуру, кричащую, что есть сил, и поймала ее в объятии. а продолжала визжать пойманная мною феоктистого. а а Послышался топот, около меня очутилась Луиза. «Дорогая Ларисочка, тише!» — заговорила хозяйка дома. «Успокойтесь, всё в порядке. Это просто обморок». Я тоже забубнила. «Всё хорошо. Что вас испугало?» «Врач уже едет», — сообщил подоспевший, запыхавшийся Борис. «Вот и отлично!» — сказала вдова. «Герман Львович — прекрасный специалист. Он живо поставит вашего мужа на ноги. На улице жара, духота». Я взглянула на Луизу. Что за чушь она несёт? На дворе октябрь. Правда, сухой и красивый. Настоящее бабье лето. Но температура выше семнадцати градусов не поднимается. — Что происходит? — спросил Бас. Обернувшись, я увидела Степана Андреевича на сей раз с нормальным цветом лица. — Антон! — крикнула мать. — Ты где? — Здесь! — ответил сын и тоже появился в поле зрения. «Степан Андреевич, я же просил вас остаться в кабинете. Зачем вы ушли?» Женщина визжала, начал оправдываться Степан. Я подумал, что случилось несчастье. «Мой муж умер!» — простонала Лариса. «Нет, он жив», — быстро заверила ее Луиза. «Просто сознание потерял от духоты». Антон сделал большие глаза. «Где?» «В синей спальне». Почти шепотом ответила мать. Антон развернулся и ушел. «В синей спальне?» — попятился Степан Андреевич. «Это она! О, это ее работа! Ни за что там не лягу!» «Вы хотите у нас остаться?» — поинтересовалась Луиза. «Естественно!» — кивнул Богатов. «Но не желаю спать в синей гостевой!» «Что стряслось?» — спросил Юрий Петрович, который только что поднялся по лестнице. «Даша, отпустите Ларису!» Я разжала объятие. «Олежек!» — застонала Феоктистова и осела на пол. «Мне плохо!» «Что происходит?» — спросил адвокат. «Как дела в столовой?» — нервно поинтересовалась Луиза. «Мама, кто кричал?» — осведомилась Нина, возникая в коридоре. — Чем заняты люди внизу? — задала свой вопрос хозяйка дома. — Едят кекс, — объяснила дочь. — Всё спокойно. Я услышала вопль, когда пошла в туалет. В столовой полнейший порядок. — Здравствуйте, люди! Добра всем! — разнеслось по коридору. — Герман Львович, вы приехали! — обрадовалась Луиза. — У нас проблема. — Любую беду можно разрулить! — оптимистично заявил доктор. «В чём суть вопроса?» Один из наших гостей потерял сознание в ванной, начала вводить врача в курс дела хозяйка. Решил принять душ, включил воду, и тут ему, наверное, стало плохо. Олег лишился чувств. Губка, которую он хотел воспользоваться, заткнула сливное отверстие. «Мне с потолка на голову закапало. Я на первом этаже в туалете находился», — перебил её Борис. «Побежал наверх». Кран в ванной закрутил, госпожу Шкодину под благовидным предлогом из столовой вызвал. «Где больной?» — поинтересовался Искулап. «В синей спальне?» — вздохнула вдова. «Опять!» — поморщился Герман Львович. «Господи, только этого не хватало!» — попятилась Нина. «Снова!» «Пока, Антон, энергетический баланс тут не почистит, я с места не двинусь!» объявил господин Богатов. «У вас за ночую, но не в синей спальне. Роза туда астральную дрянь подселила». У меня закружилась голова. Я ничего не понимала. Доктор повернулся и пошел по коридору. Луиза посеменила за ним. «Юрий Петрович, займитесь Ларисой», — приказала Нина, и уже для меня защебетала. «Все будет хорошо». «Герман Львович, знающий врач, очень ответственный». Адвокат взял Феоктистову под руку. «Давайте покажу вам собрание раритетов из хрусталя. При покупке каждая фигурка стоила около 20 тысяч евро. Сейчас цена возросла». Лариса Феоктистова в секунду забыла о больном супруге. «Можно одну такую взять? Мне надо срочно принять душ». Занервничал Степан Богатов. «Ощущаю липкость во всем теле. Они точно рядом. Прямо чую, как летят сюда астральные ведьмы». Нина обняла его и потащила в левую часть коридора. «Степан Андреевич, для вас все что угодно. Любой каприз исполню. Сейчас вы помоетесь, выпьете чайку. Сюда, дорогая, сюда, статуэтки чудо света!» Пел адвокат, подталкивая Ларису вниз по ступенькам и, кажется, забыв, что говорил минуту назад. Их Виктору Марковичу подарил невероятно известный пианист за благополучные роды своей жены. Хрустальные девушки на вид неказисты, никто из гостей их правильно не оценит, а вы будете знать, сколько они стоят. Про меня все забыли, оставив в одиночестве. Некоторое время я не могла решить, что делать. Потом пошла следом за доктором и Луизой. Очутилась у двустворчатых дверей, без приглашения открыла их и засунула нос в незнакомую просторную спальню.